Глава восьмая. «Воины тьмы». Донор крикнул. Рон, Реп, помогите!» Он налег на край отколовшегося круглого основания. Вскоре к нему присоединились Рон, Реп и Барс. Общими усилиями им удалось положить обломок основания на старое место и закрыть вход в колодец. «Оф!» — Реп отряхнул пыль со своих листьев. «Наконец-то мы изгнали этого противного поросенка!» чего захотел погрузить наш лес в вечную тьму, а эти дурачки-тенелюбы поверили, будто сварг желает им добра. Ну, и что теперь делать с этими вояками, а?» Тенелюбы сбились в толпу, на них было жалко смотреть. Даже крапивные воины, и те потеряли свою былую самоуверенность и стояли, жалко опустив листья, а поганки и вовсе пытались зарыться в землю от стыда. «Надо изгнать их из нашего леса!» — сгорячая предложил реп. «Пускай идут в подземелье вслед за своим любимым сваргом!» Но мудрый Барс возразил, «Нет, это не дело. Мы всегда жили бок о бок, светолюбы и тенелюбы. Этот лес наш общий, мы должны жить дружно. На полянах всегда достаточно света, а под деревьями тени. Места всем хватит». «Но они воевали на стороне тьмы?» Упрямо возразил Реп, размахивая своими шариками-колючками. Барс успокаивающе прикоснулся к нему лапой. «Надо уметь прощать тех, кто заблуждается, а потом признал свои ошибки», — сказал он. «Что скажешь ты, Донор? Этой победой мы обязаны тебе. Как скажешь, так и будет». Ная прижала руки к груди и умоляюще посмотрела на Донора, и мальчик не обманул ее ожиданий. «Да...» «Надо уметь прощать!» — кивнул он. Ох, как же обрадовались тенелюбы! Они бросились к своим собратьям по лесу и затеяли какой-то дикий танец. Даже вечные противники осы с пчелами свелись в воздухе в большой жужжащий шар. И только гном-тук стоял в сторонке, одинокий и грустный. Он очень боялся, что его никто не простит. И в этот момент обломок основания вдруг взлетел в воздух, как будто им выстрелили из невидимой катапульты. Данор с друзьями едва успел отскочить в сторону. Из открывшейся части колодца ударил столб фиолетового цвета. Вокруг сразу же стало еще темнее, словно наступили сумерки. Из-под земли один за другим выбрались могучие воины в меховых шкурах. Они напоминали огромных кабанов, вставших на задние лапы. В передних лапах воины тьмы держали мечи и кинжалы. Один из воинов, самый большой и сильный, держал за шиворот маленького сварга. Тот хныкал и беспомощно болтал в воздухе лапами». Обитатели леса застыли в ужасе. Они попробовали было бежать, но не смогли даже шевельнуться. Самый сильный воин тьмы с удивлением осмотрелся по сторонам. — И где это мы оказались, — отвечай, мерзавец. Он так встряхнул сварга, что у даже зубы застучали. — Это розовая страна, достопочтимый капитан Фигл! — прохрипел он. Воин тьмы изумленно вытрачил маленькие поросячие глазки. Он поднял голову к темному небу, закрытому грозовыми тучами, и поморщился. — — Хух, да чего ж здесь светло, аж глаза болят. — Стой, стой, что это ты сказал, сварк? Говоришь, мы находимся в розовой стране? Но это же значит, что мы нашли новый, никому неизвестный прежде путь из подземного царства сюда, на поверхность. Это удивительно. Фигл неожиданно расхохотался. — Ха, хорошую же новость мы принесем сегодня владыке Пакиру. По Полковник Швах приказал мне разыскать сержанта, сбежавшего из нашей сторожевой крепости на берегу скелетов. И этим беглецом был ты, Сварк, самый никчемный воин в армии Пакира. Мы долго шли по твоему следу, по подземным туннелям, и все-таки настигли. Отвечай, мерзаяц, почему ты оставил свой боевой пост?» Фигл так встряхнул сварга за шиворо, что тот заверещал от страха. Не, «Не бейте меня, капитан, я все расскажу. Понимаете, с детства я во всем хотел походить на нашего великого правителя, властелина Пакира, но у меня ничего не получалось. Я прослужил в сторожевой крепости восемь лет и дослужился только дочиной с -с сержанта. Даже ростом я и то не вышел». Все солдаты надо мной насмехались, называли плюгавым коротышкой и слабаком, «Однажды я дежурил в самом дальнем от крепости туннеле, и вдруг увидел этого гнома, и сварку указал на перепуганного гнома Тука. Я решил, что это шпион из волшебной страны, я хотел было убить его, но гном взмолился о пощаде. Он сказал, что направляется из подземного города гномов в розовую страну, но случайно заблудился». Поначалу я даже не поверил своим ушам, ведь ни один из наших шпионов прежде не мог отыскать дорогу из подземного царства в розовую страну. Но гном обещал мне показать этот путь, и я пошел вместе с ним. Фигл сурово нахмурился. — Почему ж ты, мерзавец, прежде не доложил об этом мне, своему начальнику? Мы бы послали вместе с гномом большой отряд. Сварк вздохнул и опустил голову. «Поначалу я боялся, что гном попросту в Урал, чтобы спасти свою жизнь. Но когда он на самом деле вывел меня через колодец, и я оказался в розовой стране, то, признаюсь, что мне было... мне просто не хотелось возвращаться. Я подумал, если приду в крепость и доложу о том, что нашел прежде никому неизвестный путь на поверхность, то вся слава достанется не мне, а полковнику Шваху, а мне, вновь, придется до конца жизни тянуть сержантскую лямку». И тут мне в голову пришла отличная мысль. А почему бы не остаться в этом лесу и не стать его хозяином? Из этих дурачков-тенелюбов нетрудно создать неплохую армию, а затем можно повезти ее на Стелларию. Там, в подземном царстве, мне всегда не везло. Может быть, повезет. Здесь? Фингл удивленно воззрился на него. «Выходит, ты надеялся стать повелителем розовой страны?» Захотел перейти дорогу самому Вастелину по Киру, верно? «Умоляю, не наказывайте меня!» — всхлипнул сварка и подобострастно заявлял хвостиком. «Пусть и случайно, но я нашел путь из подземного царства сюда, в розовую страну. За это меня стоит простить. А, -а, -а может быть, я заслуживаю даже награды?» — Посмотрим, — усмехнулся капитан. — Я бы охотно наградил тебя парой крепких оплеух. Впрочем, владыка сам решит, как с тобой поступить. Но сначала мы захватим этот лес. С кем ты здесь воевал, сварк? Маленький кабанчик указал рукой на войско светолюбов. Поглядев в их сторону, капитан Фингл так расхотался, что едва не упал в колодец. "Вы Выходит, ты воевал с этими жалкими разноцветными букашками, цветочками и бабочками?» Властелин Пакир будет очень смеяться, когда узнает о том, что за войско защищает розовую страну. «Ха-ха!» Донор очень обидел этот презрительный смех. Он шагнул вперед и крикнул. — Нечего над нами насмехаться. Это наша страна, это наш лес. Убирайтесь отсюда, свое подземное царство. Мы не хотим, чтобы в розовой стране поселилась вечная тьма. Капитан с удивлением посмотрел на маленького мигуна. — А это кто еще такой? — Как этот ничтожный коротышка смеет раскрывать рот в моем присутствии? Нам давно известно, что волшебную страну населяют маленькие трусливые людишки. Если бы не волшебница Стелла, и Эвелина, да проклятые черные драконы, мы бы давно завоевали этот край. А уж со всякими коротышками мы церемониться не собираемся. Прочь отсюда, мелкота. Надо было бы убить вас, но уж больно вы маленькие и жалкие. Поклонитесь мне и скажите, что я самый великий и красивый воин во всем мире». «Тогда я, может быть, отпущу вас». Ронг и Ная удивленно переглянулись. «Ладно, давай соврем», — тихо предложил Ронг. «Впервые, что ли? Вы с -с самый великий и красивый воин на свете!» «Поклонись!» — грозно рявкнул Фигл. Мальчику стал очень страшно, и он нехотя поклонился. «Теперь ты, девчонка!» — потребовал довольный фигл. Ная склонилась и едва слышно сказала то, что от нее требовал воин тьмы. Капитан довольно расхохотался. «Ха -ха. «Я ж говорил, что все эти коротышки слишком трусливы, чтобы противостоять нам, воинам тьмы. Ну, а ты что молчишь, темноволосый?» Данор, конечно же, был очень страшно. Он с тоской подумал, «Эх, как жаль, что я не умею лгать!» Ронг с Най соврали и даже глазом не моргнули. «Может, и мне надо так же поступить!» Но Данор так и не смог переселить себя. Всю свою недолгую жизнь он говорил правду и только правду. И что же, неужели сейчас он начнет врать из-за самой обыкновенной трусости? Маленький Мигуну прямо наклонил голову и сказал... «Вовсе вы не красавец. По-моему, вы самое уродливое и жестокое чудовище на свете. И никакой вы не великий воин, раз угрожаете смерти нам, детям. Мой отец очень сильный и смелый, запросто мог бы вас поколотить». Данорс похватился. Конечно, его отец на самом деле был сильным и смелым, но капитан Фигл на три головы выше Астарха и раза в три тяжелее, и поэтому справедливый мальчик тихо добавил. «Наверное, смог бы». Но капитан настолько разозлился, что даже не расслышал этих слов. — Да как ты смеешь такое говорить? — завопил он. — Стоило бы раздавить тебя, словно жалкую букашку. Прочь отсюда, пока я окончательно не разозлился. Ная потянула Донора за руку, но тот упрямо наклонил голову и не сдвинулся с места. — Никуда я не хочу бежать, это моя страна, я никому ее не отдам. Это вы уходите отсюда, пока целы. Войны тьмы оторопели и озадаченно посмотрели на своего капитана. Тот потемнел от злости и затопал лапищами по земле. «Да как ты смеешь мне перечить, мальчишка? Да я тебя!» Капитан не договорил. Почва неожиданно вздрогнула и стала оседать в колодец. Капитан, испуганно взвизгнул, беспомощно замахнул лапами и тут же провалился под землю. Войны тьмы испугались. «Наверное, это властелин-пакир призвал к себе досточтимого фигла», — испуганно сказал один из воинов. «А мы обязаны следовать за своим капитаном. Все за мной!» Он взмахнул рукой и прыгнул в колодец. Туда же последовали все остальные воины. Последним к темной яме подбежал сварк. Обернувшись, он снова погрозил кулаком. «Скоро мы вернемся, жалкие букашки-таракашки, и уж тогда я всем вам покажу, кто хозяин в этом лесу. Все вы и святолюбы, и темнелюбы будете наказаны, да так, что никому мало не покажется». Когда сварка исчез в колодце, Донор сразу же сообразил, что надо делать. — Чудища могут на самом деле скоро вернуться, — закричал он. — Надо чем-то закрыть колодец. Давайте снова положим на это место обломок основания статуи. Реп только развел листьями. — А что толку? Яма-то стала шире. Этим обломком ее уже не накроешь. Притом он слишком легкий, его и на Пакира без труда его снова вытолкнут. Надо придумать что-то другое. И тут Барс указал лапой в сторону осинового леса. Мы можем использовать вот этот огромный валун. Все за мной! И Барсук побежал к громадному серому валуну, лежавшему на краю оврага. За ним последовали Данор, Ронг и Ная, и все остальные святолюбы. Они стали толкать валун. Тот качнулся, но он был слишком большим и тяжелым. Чего же вы стоите? крикнул Данор, обращаясь к растениям телерюбам. Помогайте! Великан мухомор задачно почесал свою красную шляпку. А что человек верно говорит, если сварка и другие слуги Пакиры вернутся, то нам тоже не сдобровать. И, как я, Олух не понял раньше, что нас попросту обманули. Сварка и его сородичи не любят тень так же, как и свет. Они хотят напустить на наш лес вечную тьму. А во тьме мы грибы расти не сможем, и крапивы тоже, и даже ольха. А ну давайте поможем светолюбам». Жители леса дружно навалились на вагон. Общими усилиями они стронули его с места и покатили к яме. Внезапно из глубины колодца начал вновь подниматься столб фиолетового сияния. — Войны тьмы возвращаются! — испуганно закричал Рон. — Быстрее, быстрее! Но валун был слишком тяжелый и никак не желал катиться обратно. Вскоре из ямы появилась голова сварга. Он злобно ухмыльнулся. — Хе, я ж говорю, что мы скоро вернемся. Теперь берегитесь! Но жители леса, напрягая последние силы, толкнули валун. Он покатился к колодцу. Сварг ойкнул от страха и едва успел скрыться под землю. Валун закрыл отверстие в земле и остановился, уткнувшись в основание статуи. — Ура! — закричала поганка. — Мы победили! И жители леса, светолюбы и тенелюбы, стали обниматься и пустились в веселый пляс. Только гном тук стоял в растерянности в стороне. Барс подошел к нему и протянул лапу. «Давай дружить», — сказал он. Гном сморщил лицо. «Но я же был против вас. Наверное, вы никогда не простите». — Прости им, — сказал Барс. — Верно, друзья? И все святолюбы тоже закричали. — Прости им, прости им. Потом Барс подошел к Донору и обнял его. — Спасибо тебе, мальчик. Ты не испугался воинов Пакира, и этим спас нас. Теперь все жители нашего леса будут знать, что люди вовсе не враги, а друзья. И теперь настала очередь помочь вам. Ты должен поскорее встретиться с волшебницей Стеллой. Донор вздохнул. — Ну, как же вы это сделаете? Ведь лес заколдован, и отсюда нам не уйти. — Барс посмотрел на гнома. Тук ты хорошо знаешь подземелье. Сможешь вывести наших друзей из леса? Тук подумала, затем кивнул головой. Смогу, только нам надо будет вновь проникнуть в колодец. Великан Мухомор подошел к каменному обелиску, поднапрягся и немного отодвинул его в сторону. Прощайте, сказал Барс Данору и его друзьям. Когда увидите волшебницу Стеллу, обязательно попросите, чтобы она расколдовала наш лес. Отныне мы хотим дружить с людьми. Донор дружески помахал репу и всем остальным жителям леса и полез в колодец. За ним поспешили Ная и Ронг. Едва ребята исчезли в подземелье, великан Мухомор положил глыбу на место. А затем в лесу начался праздник победы. Все были рады избавлению от злого сварга.